Глава 37. Марли. После работы я поехала к Киту. Припарковала дедушкину машину перед магазином. Свет внутри был уже выключен и двери заперты. Однако через окно кафе просматривались фигуры Эда и Дебби. Они стояли, склонившись над кассой. Я вошла внутрь. Навстречу повеяло приятным ароматом обжаренных кофейных зерен необработанного дерева и матча, японского зеленого чая. деби подняла глаза и заулыбалась, узнав меня. «Попрощаться приехала!» Быстро же разлетели слухи, что я покидаю Сент-Эндрюс. Маленький город, ничего не поделать. Я кивнула, горло внезапно перехватило. деби вышла мне навстречу и взяла за руку. Старалась меня утешить, как в тот вечер на пляже. «Ведь ты вернешься?» «Или?» — спросила она. В голосе звучало не только беспокойство, но и разочарование. Я вздохнула. «Разумеется, я здесь многому научилась, нашла ту часть себя, которой мне всегда не хватало. А еще нашла вас. Этого никогда не забуду. Кроме того, нужно еще очень много узнать и очень много сделать. Я хочу вместе с вами выступать за наши законные права». По щекам скатились слезинки. «Казалось, я оставляю в Сент-Эндрюсе часть своего сердца. Может, и не казалось?» «Не забывай, приглашение бабули по-прежнему в силе», — вмешался Эд. «Если ее кулинарное искусство для тебя не аргумент, то я уж и не знаю, что сказать». «Ну, разве я могу отказать она С давленным голосом отшутилась я и провела ладонью по глазам. «Нет, серьезно!» Только сначала нужно прояснить пару моментов. А мои корни здесь. Часть меня останется здесь навсегда. деби понимающе кивнула. Оба заключили меня в объятия. Я еще раз поблагодарила друзей и заверила, что останусь на связи и непременно скоро вернусь. В крайнем случае, погостить. Из кафе я вышла с тяжелым сердцем. Доковыляла до машины и села за руль. Сквозь туман слез окинула взглядом Уоттер-стрит. Солнце медленно клонилось к закату, окрашивая все в красноватый цвет. В открытое окно задувал легкий бриз. До слуха долетали обрывки разговоров и позвякивание столовых приборов. Люди сидели в ресторанах, беседовали, ели и смеялись. Некоторые прогуливались вдоль пирса или по выступающему в море мосткам. Магазины уже закрылись, однако витрины были ярко освещены и отбрасывали на тротуары теплый свет. В душе описала бы эту картину двумя словами. «Я дома». Я со вздохом тряхнула головой. Возможно, тут и был мой новый дом. Однако сумею ли реально это выдержать? Жить здесь, но врозь с Джеком. Встречать его каждый день, снова и снова бередить рану. Плюс к тому я не нашла маму. Вот еще одно разочарование, которое навсегда будет связано с этим городом. Или не будет. Я отбросила с лица спутанные волосы. Знать бы ответы. Несомненно одно, скучать буду не только по Сент-Эндрюсу, но и по новым друзьям. Я сожалела, что не увижусь еще раз с Уиллом, Блейком, Элли и Лив, и надеялась, что они не обидятся на меня. Послала всем сообщения в Инстаграм и обещала поделиться новостями, как только смогу. Конечно, я сознавала, что они прежде всего друзья Джека, и в случае чего, вероятно, примут его сторону. С тяжелым сердцем завела мотор, однако по-прежнему не была готова возвращаться в коттедж, где меня ждали собранные вещи. Сначала нужно остыть. Я принялась бесцельно нарезать круги по пустым улицам Сент-Эндрюса. Мимо всех тех мест, которые несколько недель назад были чужими, а теперь воспринимались как родные. И совершенно непреизвольно свернула на боковую улицу. Проехала мимо пляжа, бросила взгляд на море. Вид вздымающихся волн, цвет которых в отцветах заходящего солнца менялся от темно-синего до сверкающего бирюзового и бледно-зеленого, подсознательно вызвал воспоминания о глазах Джека. Я словно еще раз увидела, как лучи падают на его медовую русую шевелюру, как ямочка на подбородке проявляется более четко, когда он смеется, как напрягаются мышцы под клетчатой рубашкой. На этом пляже мы впервые сблизились по-настоящему. Тогда я много рассказала о себе, и Джек дал совет, изменивший все. Судя по моему опыту, тот, кто находится в поисках другого человека, часто ищет сам себя. Когда ты чувствуешь, что тебе чего-то недостает, помогает один прием — погрузиться в себя и спросить, почему так случилось. Действительно ли ты хочешь найти другого человека или причина глубже? Как я тосковала по нему как хотела обхватить руками, крепко, до боли. Все было бы проще, если бы я уладила конфликт до своего отъезда. Однако я не знала, смогу ли вновь довериться Джеку. Тем временем приближался поворот на Министерс Айленд. Сама не заметила, что двигаюсь в этом направлении. Я колебалась до последней секунды. Сердце забилось тревожно. Я убрала ногу с педали газа. Машина замедлила ход и остановилась на обочине, чуть-чуть не доезжая поворота. «Возможно, Джек дома. Возможно, он захочет со мной говорить». Сердце встрепенулось, словно пожелало рвануться из груди. Я крепче вцепилась в руль. Кончики пальцев задрожали от волнения. Однако уже в следующий момент вновь разом нахлынули сомнения, которые я носила в себе. А действительно ли Джеку можно доверять? И могу ли я доверять себе?» В мозгу опять вспыхнули слова Дэна. «Ты не создана для серьезных отношений, Марли. Ты не знаешь, что такое привязанность. У тебя слишком рано отобрали способность доверять людям». Я застонала от досады и ударила ладонями по рулю. Некоторое время сидела без движения. Внезапно показалось, что желание ехать к Джеку — плохая идея. В конце концов, от него инициатива не поступала. Да и вообще Джек не подавал признаков жизни. Ни извинений, ни объяснений. Никаких намеков на то, что он желает со мной помириться. Может, так лучше? Вот только почему предстоящий отъезд воспринимается как бегство. Причем бегство от себя самой. Из тех мест, где я была счастлива. Словно хочу наказать себя за ссору с Джеком. Я тряхнула головой. «Нет, для всех будет лучше, если я просто уеду. Может, у нас и правда был лишь летний роман, и все, что мне нужно, — это пережить его окончание». Я усвоила урок. «Не влюбляйся в красивых юношей из маленьких городков. Они строят тебе глазки, а сами хотят всего лишь поразвлечься. Простое правило, которое я больше никогда не забуду». По щеке скатилась одинокая слезинка. Я поспешно ее вытерла, И в тысячный раз в жизни почувствовала себя одинокой и покинутой. Без запоры и без цели, без корней. И прежде чем вновь нахлынули слезы, развернулась и поехала назад в город. Я знала направление лишь приблизительно, однако, свернув на нужную улицу, уже издалека угадала домик. В меркнущем свете дня он виднелся на лугу посреди диких цветов. Часть территории занимал большой огород. Остальное оккупировала природа. Дверь висела на петлях несколько коса. Крыша знавала лучшие времена. Однако дом излучал такой уют, что сомнений не осталось. Здесь живет Анабет Сактамах с семьей. Я робко постучала в дверь. Открыла девочка лет семи с двумя длинными черными косичками. Уставилась на меня большими карими глазами. — Привет, я Марли. Анабет дома? Девочка кивнула и застенчиво улыбнулась, показав щербинку на месте выпавшего зуба. Затем повела меня через узкий коридор, где на стенах висело множество семейных фото в рамках. Я украдкой заглянула в одну из комнат, где на полке обнаружилась внушительная коллекция корзин, плетенных в традиционной технике. Мы вошли на кухню, а она Бет стояла у плиты. В этот момент как раз начал свистеть чайник. «Бабуля!» «К тебе пришли!» — прошепелявила девочка сквозь щербинку. «Здравствуйте, Бет. нерешительно поприветствовала я хозяйку. Голос звучал хрипло, словно я давно не разговаривала. Пришлось откашляться. Мне вдруг стало неловко. Может, это не такая уж хорошая идея просто взять и вломиться в чужой дом поздно вечером? «Марли! А я как раз чай завариваю!» произнесла Анабет, будто только меня и ожидала. «Посиди со мной!» Я уставилась на ее спину. Женщина, не поворачиваясь ко мне, невозмутимо налила горячей воды в две расписные глиняные чашки. Похоже, Анабет ничуть не удивила, что я появилась в ее доме без предупреждения. Девочка прошмыгнула в заднюю дверь, закрытую москитной решеткой. С веранды донеслись голоса, Там негромко беседовали несколько человек. В сгущающейся темноте мерцали свечи. Анабет добавила в чашки щепотки травы и принюхалась. Удовлетворенно причмокнула языком и, наконец, развернулась ко мне. В глазах сверкнула «добрая улыбка», складки у рта углубились. Она указала тростью на стол посреди помещения. Я спохватилась, что меня давно просят сесть, и заторопилась принять приглашение. Опираясь на палку, Анабет перенесла на стол одну чашку, затем другую. В ноздри ударил пряный аромат травяной смеси, мою щеку обдала горячим паром. Я вздохнула и откинулась на спинку стула. От сердца как-то вдруг чуть отлегло. Прежде чем сесть напротив, Анабет вновь взглянула на меня. Темные глаза смотрели испытующе и немного весело. Итак, Марли. «Что привело тебя сюда?» «Да еще в последний вечер!» Вот и до нее дошли слухи. Кровь прилила мне к лицу. Не хотелось, чтобы она бы отрешила, что я просто сбегаю. Ведь всерьез убеждала женщину, что хочу больше узнать о Пасамукооде и что обрела здесь свой дом. А теперь пошла на попятную. Я ухватила чашку обеими руками, да так крепко, что едва не обожглась. Посмотрела в глаза Анабет и начала рассказывать о том, как всю жизнь искала себя, об отношениях с отцом, который никогда не затрагивал вопрос о моем происхождении, словно во мне и не было маминой крови, что я с детства чувствовала себя брошенной, хотя бабушка с дедушкой старались изо всех сил и рассказали о маме то немногое, что знали сами. Я поведала Анабет о своих планах остаться, о том, что собиралась учиться и освоить профессию ветеринара. Однако потом мне не хватило мужества сделать следующий шаг, и я не могла четко видеть перед собой направление, как после нашего первого разговора в кафе. Рассказала я о ссоре с Джеком, хотя о подробностях умолчала. Анабет выслушала меня серьезным видом, ни на секунду не отрывая взгляда, словно хотела придать сил продолжать разговор. Когда все слова, наконец, вырвались наружу, я уже почувствовала себя легче. В кухне воцарилась тишина. Сквозь москитную решетку доносились звуки ночи, стрекотание кузнечиков, шелест ветра в верхушках деревьев, шорохи в траве. Семейство сактамах тоже еще не угомонилось. До нас долетало приглушенное бормотание. Долгое время Анабет ничего не говорила, Я в смущении провела взглядом по комнате, не зная, что должна делать в ожидании реакции хозяйки. На диване в углу стояла наполовину законченная корзина. Стены кухни также были увешаны семейными фото, в том числе черно-белыми изображениями соплеменников в полном праздничном одеянии. Кажется, я узнала среди них молодую Анабет. Анабет отпила глоток чая и откашлялась. «Слышу много страха в твоих словах. Страх не найти маму. Страх потерять еще больше дорогих тебе людей. Страх, что тебя бросят. Страх перед тем, как посмотрят на тебя другие. Страх перед тем, что ты есть на самом деле». Я с изумлением смотрела на нее. Сердце глухо стучало в груди. Каждый удар эхом отдавался во всем теле, словно оно было только оболочкой. Оболочкой, которая лишь теперь должна наполниться жизнью. Слова Анабет резонировали во мне, будто в большом пустом зале. Она протянула через стол морщинистую руку, усеянную возрастными пигментными пятнами, и положила мне на ладонь. — А ведь ты уже нашла себя, Марли! Не обязательно знать свою маму, чтобы познать себя. Тебе не обязательно быть с Джеком, чтобы набраться мужества жить. Ты давно знаешь, кто ты и чего хочешь. Я с трудом сглотнула. Разве?» Она бед кивнула мне с грустной улыбкой. «Нужно только заглянуть глубоко в себя. Все ответы найдутся там». Она ткнула себя в грудь. Если ты не можешь их слышать, то лишь потому, что страх говорит слишком громко и заглушает все остальное. Подожди немного. Она похлопала меня по руке, с трудом поднялась со стула и похромала к двери. Я смотрела ей вслед. В голове роились тысячи мыслей, страхи и надежды, мечты и разочарования. И снова Джек. Он ведь говорил мне нечто подобное в тот вечер на пляже. Если я обрету себя, мне не понадобится искать никого другого, чтобы ощущать себя цельной. Оказалось, до меня лишь сейчас дошла эта истина. Почти потеряла Сент-Эндрюс, чтобы понять, я хочу жить здесь. Я принадлежу этому месту, что бы ни случилось. Что бы ни говорили и ни делали другие, решать только мне и никому больше. Анабет вернулась, держа в руке большую, плоскую раковину, и жестом велела мне следовать за собой через заднюю дверь. К этому времени семейство, кажется, улеглось спать. На столе в центре веранды еще горели свечи, но она выглядела пустой и покинутой. Уже совершенно стемнело. Москитная решетка, взвизгнув, захлопнулась за спиной. Я глубоко вдохнула свежий ночной воздух. Анабет кивком подозвала меня к себе. Деревянные половицы скрипнули под ногами. Я встала в центре веранды, и Анабет протянула мне раковину. В ней лежали небольшая ветка и пучки трав. Ветка кедра, сушеный шалфей, манник и щепотка табака. Анабет положила раковину на стол и подбородком указала на нее. Раковина символизирует воду. «Четыре священных растения представляют землю, из которой они выросли!» Женщина достала из кармана фартука коробок, черкнула спичкой и подожгла содержимое раковины. «Теперь добавим огонь!» Крохотные языки пламени принялись лизать сухие листки и быстро перекинулись на все остальное. Потянула сладковатым дымком, напомнившим мне ваниль и ясменник душистый. Затем добавились нотки шалфея и еще чего-то терпкого. «И в довершении ко всему дым, который символизирует воздух», продолжала Аннабет. Над раковиной заклубилась тонкая белая струйка. «Эти компоненты требуются нам, чтобы провести смаджинг или ритуальное очищение. Оно поможет прогнать негативные мысли». Ты снова ясно увидишь перед собой свой путь. Аннабет опять порылась в кармане и извлекла подобие веера, сооруженного из птичьих перьев. Затем прислонила трость к столу и взяла раковину в одну руку, а веер в другую. Поднесла их к моему лицу. «Закрой глаза, Марли! Прогони все мысли!» Я сомкнула веки и по доновению воздуха ощутила, как Аннабет С помощью веера направляет дым на меня. Я напряглась и засунула руки глубоко в карманы, стараясь дышать размеренно. И оказалась во власти удивительного и непривычного ощущения, словно я куда-то уплывала. Остался лишь сладковатый аромат дыма сожженных трав, тихое покачивание веера до да звон в голове. Она гудела от мыслей. И я постаралась прогнать их, как велела она об этом. Женщина тем временем медленно обошла вокруг меня, бормоча заклинания на малисит диалекте по самокуоде. Я улавливала лишь отдельные слова. Дух, священный, очищение. Постепенно напряжение отпустило меня. И я пошевелила пальцами, вынула руки из карманов и свесила их вниз. В голове ощущались пустота и приятная легкость. По конечностям одновременно разлились тяжесть и тепло. Она бет вновь остановилась передо мной. Крепкий аромат окутал меня с ног до головы, словно заключил в кокон. В нем я чувствовала себя в безопасности, хотя временами немного кружилась голова. «Ты должна заключить мир со всем, что носишь в себе, со своими мыслями и своими чувствами, со своими воспоминаниями, и с людьми, которые тебя обидели. Это в состоянии сделать только ты сама. Лишь тебе одной ведомо, что творится в твоей душе». Когда я, наконец, открыла глаза, то сперва ничего не увидела, кроме белесых завитков в воздухе и мерцающего пламени свечей. Однако одновременно зрение стало острым, как никогда раньше.